Так, все ушли. Ага, надо обследовать помещение. Так, эта дверь ведет куда? Ага, это в гостиную. А это куда? <связь> Кажется, спускается хозяева. Ага, Спрячусь-ка здесь за занавеску. <связь> ну вот разместили наших гостей, Джейлс. Майор Мэтков очень милый, правда? <связь> С ним будет легко. А миссис Бойл меня просто пугает. Ой, мне надо скорее на кухню. М -м -м, у нас будет прекрасный обед. Я думаю, открыть две банки рубленого мяса с кашей, банку горошком, сделать картофельное пюре и крем с тушеным инжиром. Как ты думаешь, это ничего? Да, да, Молли. Только, может быть, не слишком оригинально. Ку-ку. Ой. Разрешите мне вам помочь, миссис Релстон. Я обожаю стряпать. Вы меня напугали, Кристофер. Покажите мне вашу кухню, какие у вас есть припасы, и я надеюсь, меня посетит вдохновение. Вы пошли. Вы знаете, мне кажется, можно приготовить омлет. У вас есть яйца. Да-да, яиц сколько угодно. У нас полукур. Они несутся не очень <с хорошо. Но все-таки яиц больше, чем достаточно. знаете, у меня есть один очень любопытный урок. Скажите на милость. Отдала ему самую лучшую комнату. И тебе ему понравилась кровать с пологом. Стряпать он любит. Нахал. <связь> Джайл просто прелесть этот Кристофер. Надел передник. <связь> Такой забавный. Сказал, чтобы положились на него и не беспокоили в течение получаса. Если гости хотят сами готовить, это избавит вас от многих хлопот. Смешно, правда? Терпеть не могу таких. Ой. Ты ведь не держал в руках его чемодан, а я держал. У него там кирпичи. Он вообще ничего не весит. По-моему, он совершенно пустой. Это, наверное, один из тех молодых людей, которые ездят взад-вперед, И надувают владельцев гостиниц. А я не верю. Мне он нравится. А вот мисс Кейсуэлл, по-моему, какая-то странная. Ужасная женщина. Если она вообще женщина. Почему это все наши гости или неприятные, или со странностями? Зато майор Мэтков не то, ни другое. Пьет, наверное. Ты думаешь? Да нет. Просто... Просто настроение неважное. Ну, по крайней мере, теперь мы знаем самое худшее. Все уже приехали. Кто это может быть? Убийца Скалвер-Стрит. Джайлз, <с> перестань.